рулет из лаваша со шпротами и оливками два тонких лаваша одна банка шпрот 5-6 оливок без косточек 2 огурца 2 яйца один пучок зелени петрушки две столовых ложки сметаны руккола, черный молотый перец и соль по вкусу огурцы вымыть нарезать ломтиками яйца отварить в крутую остудить, очистить мелко нарезать зелень петрушки вымыть обсушить мелко нарубить оливки нарезать колечками открыть банку шпрот слить масло аккуратно разделить шпроты на половинки удалить хребет разрезать каждую рыбу на две-три части перемешать огурцы яйца зелень петрушки шпроты посолить поперчить заправить сметаной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 и выложит на рукколу, украсить оливками.